Глава 17. Простые числа. Текст был до конца выдержан в том же восторженном духе. Я чуть больше узнал о Бернхарде Римане, болезненно застенчивом немецком вундеркинде, жившем в XIX веке. Мальчик в раннем возрасте проявил неординарные математические способности. Потом была блестящая научная карьера и череда нервных срывов, омрачающих его зрелые годы. Боже, я узнал, что это одна из ключевых проблем, преграждающих людям путь к численному пониманию. У них просто не выдерживает нервная система. Простые числа сводят людей с ума в буквальном смысле этого слова, тем более, что данная область полна загадок. Человек знает, что простое число есть целое число, которое делится только на единицу и на само себя. А дальше начинаются всевозможные проблемы. Например, Людям известно, что простых чисел столько же, сколько чисел вообще. Ведь количество и тех, и других бесконечно. Но этот факт не укладывается в человеческой голове. Ведь понятно же, что в всех чисел вместе должно быть больше, чем только одних простых. Так что некоторые люди после безуспешных попыток осмысления данного парадокса совали в рот пистолет, нажимали на спуск и вышибали себе мозг. Люди также поняли кое-что насчет распределения простых чисел. Тут как с воздухом на земле, чем выше поднимаешься, тем их меньше. К примеру, в промежутке от нуля до ста помещается двадцать пять простых чисел, от ста до двухсот уже только двадцать одно простое число, а от тысячи до тысячи ста всего шестнадцать. Однако в отличии от земного воздуха, как бы высоко мы не взобрались по численной оси, поблизости все равно окажутся простые числа. Например, 2 миллиона 97 тысяч 593 – простое число. И между ним и, скажем, 4, 3, 1, 4, 3, 9, 8, 8, 3, 2, 7, 3, 9, 8, 9, 5, 7, 2, 7, 9, 3, 2, 4, 1, 9, 7, 5, 0, 3, 7, 4, 6, 0, 0, 1, 9, 3 – их – найдутся ещё миллионы. Тем не менее, человек искал закономерность в на первый взгляд произвольном порядке распределения простых чисел. Ясно, что их частота уменьшается, но почему? Человечество билось над этой задачей, сознавая, что решив её, оно сделает огромный шаг вперёд, поскольку простые числа суть, основа математики, а математика есть основа знаний. Люди постигли и другие явления. Атомы, например. У них есть машина под названием спектрометр, позволяющая им видеть атомы, из которых состоит молекула. Но они не понимали простых чисел так, как понимали атомы, и чувствовали, что не поймут, пока не разберутся, почему простые числа распределяются так, а не иначе. И вот в 1859 году Угасающий от тяжёлой болезни Бернхард Риман представил Берлинской академии наук гипотезу, которой суждено было стать самой изучаемой и знаменитой в мировой математической науке. В его работе утверждалось, что закономерность существует, или по меньшей мере, она существует для первой сотни тысяч простых чисел. Формулировка была прекрасной, чистой и основывалась на так называемой дзета-функции своего рода логической машине сложного вида кривой, с помощью которой удобно исследовать свойства простых чисел. Представляешь у нее числа, и те выстраиваются в порядок, которого раньше никто не замечал. Итак, закономерность. Простые числа распределяются не на убум. Зал ахнул, когда Риммон в присутствии невероятного волнения объявил об этом своим элегантно одетым бородатым коллегам. Люди искренне поверили, что выходит на финишную прямую, и ещё при их жизни появится доказательство, работающее для всех простых чисел. Однако Риман только нащупал замок, но ключа не нашёл. А вскоре после выступления умер от туберкулёза. Чем больше проходило времени, тем отчаяннее велись поиски решения. Другие математические головоломки, такая великая теорема Ферма, И гипотеза Пуанкаре решились своим чередом. Доказательство гипотезы давно почившего немца осталось последней и самой трудной задачей. Задача равна сильной тому, чтобы увидеть атомы в молекулах или создать периодическую систему элементов. Задача, которая в конечном итоге даст людям суперкомпьютеры, объяснит квантовую физику и сделает возможными межзвёздные перемещения. Разобравшись со всем этим, я проштудировал страницы с цифрами, графиками и математическими символами. Для меня это был фактически новый язык, но только легче и правильнее устроенный по сравнению с тем, которым я овладел с помощью Космополитена. К концу изучения, пережив несколько моментов смертельного ужаса, я не находил себе места. Решительный знак бесконечности в конце не оставил ни малейших сомнений. Что доказательство найдено, и ключ в судьбаном замке повёрнут. Ни секунды не задумываясь, я удалил документ, ощущая короткий прилив гордости. Вот так, сказал я себе. Возможно, ты только что спас вселенную. Но, ну, разумеется, ничто не может быть настолько просто даже на Земле.